брату султана и пристала наследнику когда я об этом узнал мне стало ясно что мидхат паша в муради пятом не уверен анвар пригляделся к новому наследнику видимо щел его приемлемым и мидхат поставил обдолго ми доусловие обещай что ведешь в стране конституцию и будешь падишахом принц разумеется согласился дальнейшее тебе известно 31 августа на престол вместо безумного мурада пят взошел абдул гамид 2 мидхат стал великим визиром а анвар остался при новом султане закулисным манипулятором и негласным шефом тайной полиции то есть хаха -ха, твоим лавренти коллегой характерно что в турции про анвара и фэндди почти никто не знает, Он не лезет вперед на людях не показывается я например видел его всего однажды когда представлялся новому падишахху анвар сидел сбоку от трона в тени с огромной черной бородой по моему фальшивой и в темных очках что-то вообще-то является неслыханным нарушением приворного этикета во время аудиенции абдул гамамид несколько раз оглядывался на него и словно искал поддержки или совета вот с кем тебе отныне придется иметь дело еж меня не обманывает чутье мидхат с анваром будут и дальше вертеть султаном каким забларассудец и через годик другой ну дальше не интересно оборвал затянушееся чтение мизинов и вытер платком свспотевший лоб Тем более, что чутье все-таки обмануло умнейшего Николая Павловича. Медхат пошел в власти, не удержался и отправлен в изгнание. Эрас Петрович, слушавший очень внимательно и за все время ни разу не пошевелившийся, в отличие от варьи, которая вся извертелась на жестком стуле, коротко спросил. про дебил ясно про ми шпиль то тоже но где эн шпиль генерал одобрительно кивнул томто штука эн шпиль получился настолько замысловат что даже многоопытного гнать его застал врасплох 7 февраля сего года мидхат пашу вызвали к султану взяли под стражу и посадили на пароход и увез опального премьер-министра путешествовать по европе а наш анвар придав своего благодетеля стал серым кардиналом уже не при главе правительства а при самом султане он сделал все возможное чтобы отношения между портой и россией были разорваны и вот некоторое время назад когда турция в повисла на волоске анвар ээндндии по имеющимся у нас агентурным сведениям отбыл к театру военных действий чтобы переменить ход событий посредством неких тайных операций о содержании которых мы можем только гадать тут фандорин заговорил как-то странно никаких обязанностей это раз полная свобода д -д действий это два отчетность только перед вами этот три варля не поняла что означает эти слова наш шеф жандармов очень обрадовался и быстро сказал ну вот и славно узнаю прежнего фандорина а то вы голубчик какой-то замороженный сталь вы уж не в защите я не по службе а просто как старший по возрасту по-отечески нельзя себе живем его могилу закапывать могилу оставьте для мертвых и «Ваши-то годы, мыслимое ли дело? Ведь у вас, как поется в Арии, вся жизнь впереди». Лаврентий Аркадьевич. Бледные щеки волонтера-дипломата Шпика в секунду залились пурпуром. Голос скрижетнул железом. «Я, кажется, не напрашивался на... приватные излияние варя сочла это замечание непозволительно грубым и вжала голову в плечи сейчас оскорбленный в лучших чувствах мизинов как разобедится как закричит но срап только вздохнул и суховато молвил